Глава четвертая. Ратники отцепились от нас довольно быстро. Не прошло и четверти часа. То ли авторитет Жемчужникова сыграл свою роль, то ли история наша выглядела так складно, что не поверить в нее было сложно. Но, тем не менее, это было так. Хотя перед этим дядя Игнат сказал мне, что теперь будут часа два нам мозги клепать. С другой стороны, мы не врали-то совсем? Бароном рассказал все как и есть. Майор Воробьев обратился к ним за помощью в расследовании одного важного дела. Вот мы и помогли. Доброе дело сделали. Полиции не отказали и с ведьмами расправились. Чего эта полиция к нам не обратилась? спросил усатый командир группы ратников, которого, как оказалось, звали Иван Михайлович Мешков. Или вы о чем-то не договариваете? Да нет, почему же? Пожал плечами дядя Игнат. Просто на этот раз можно сказать, что наши интересы совпали. Каким-то образом интересно знать. Только не говорите, что вам из управления полиции щедрый чек пришел. От них хрен дождешься. Я и не говорю. Сам понимаешь, что ждать больших денег от полиции глупо. Но нам это было и ни к чему. «Неужели вы думаете, что тени настолько бедствуют, что вынуждены работать на полицию?» — сказал барон. И с улыбкой посмотрел на команду призраков, которые стояли чуть в стороне. Кстати сказать, было на что посмотреть. После двух подряд сражений выглядели они немного уставшими. Но и только. В остальном ребята смотрелись намного внушительнее, чем тройка ратников. Глядя на них, только полному идиоту может прийти в голову мысль с такими шутками шутить. Понятное дело, что из-за денег вы бы не стали лезть в это дело, понимающий ухмыльнулся Мешков. Вот от этого еще интереснее становится. В какой-то момент я решил, что Жемчужников намекнет на просьбу сверху и заранее посчитал это ошибкой, но я напрасно сомневался в бароне. Проголицына он и словом не обмолвился. Хотя это было бы очень удобно. Думаю, после такого ответа больше никаких вопросов отратников не последовало бы. «На самом деле никакой загадки здесь нет. Среди полицейских столько болтунов, что и не сосчитать. Так что слух о том, что мы вместе с ними в этом деле, по Белозерску очень быстро разнесется, сказал дядя Игнат. «Разве может быть какая-нибудь реклама лучше, чем эта? Если уж полиция с нами работает, значит, мы не только солидная организация, но еще и честная». За одну такую операцию наша репутация вырастет в несколько раз. Так что здесь не то, что деньги требовать нужно. Но и самим заплатить не грех». «Но это уже перебор», — занервничал хозяйственный Дориан. «С чего бы это нам им деньги платить?» «Да, умно придумано», — согласился Иван Михайлович и вновь погладил свои усы. «Только все равно непонятно, чего они к нам сразу не обратились». «У нас что, толковых специалистов нет? Есть же установленный порядок!» «Так майор сказал, что сейчас у вас половина людей в отпусках. Работать некому. Переживал, что время потерять может. Пока вы там соберетесь и раскачаетесь», — объяснил ему дядя Игнат, — «это же вроде не запрещено». «Не запрещено», — кивнул ратник. «Но мог бы для начала хотя бы попробовать...» «Вот сегодня же нашли время?» Прыгают через головы, как хотят, а потом жалуются. «Ладно, ерунда, это все. Так, значит, так. Это мы с ним сами потолкуем». «Угу, потолкуйте. Кстати, я так понял, он же всё-таки попросил вашей помощи, если вы говорите, что нашли время?» — спросил Жемчужников. «Или как вы здесь оказались?» «Правильно поняли, Игнатий Михайлович, Воробьёв нас срочно вызвал. Говорит, дело повышенной важности, и без нас никак», — ответил он и посмотрел на своих людей, которые стояли возле служебной машины ратников с эмблемой службы «Рать» на дверях. «Вот по пути наткнулись на искажение и решили его закрыть, а тут вы уже все сделали». «Точно», — улыбнулся барон. «И здесь все сделали, и там, куда вы едете, постарались». Так что особо не переживайте. Дело майора хоть и важное, но основные хлопоты мы взяли на себя. Иван Михайлович посмотрел на темные пятна на асфальте, которые оставили после себя молниевые разряды во время магического шторма, и спросил Чисто профессиональный интерес. Проклятие очень опасное было. Не, покачал головой дядя Игнат. Так, ерунда, червяк какой-то бесполезный. Максим самого прихлопнул, и оранжевый магический кристалл заработал. «Понятно», — хмыкнул Мешков. «Так и подумают узнать, как внутри вашего внедорожники оказались. Ни разу такого не видел». «Просто оказались. Искажение мгновенно появилось, и мы не успели затормозить», — объяснил барон. «Ну а так, как плотно друг за другом шли, вот вместе и влетели». «А как до Белозерска добираться будете?» «Может, вызвать вам транспорт какой-нибудь?» «Благодарю, Иван Михайлович. Мы своими силами справимся», — заверил его дядя Игнат. «Сейчас с базы ребят вызовем. Они через полчаса будут здесь. Мы пока по лесу походим, воздухом подышим, а то все кабинет, кабинет. Когда еще такая возможность предоставится?» «Всего вам доброго, господа», — кивнул Ратник и потопал к своим. Мы с «Жемчужником» проводили автомобиль с взглядами, а затем он посмотрел на меня и усмехнулся. «Слышал? Говорит, время они сейчас нашли для полиции. Это только потому, что майор им про нас рассказал и про то, что всю работу за них уже сделали. Вот они и поспешили, чтобы лишние премии от начальства заработать. И еще бы. Такое дело раскрыть. Они еще и основные заслуги себе припишут. «Ладно, пусть сами между собой разбираются. Нам и своих проблем хватает». Он вытащил телефон из кармана, позвонил на базу и запросил пару внедорожников. «Полетели соколы», — сказал он и спрятал телефон. «Думаю, скоро будут». «Пойдем пока и правда по лесу погуляем. Сто лет не слышал, как здесь звонка птички поют». Машины за нами впрямь приехали неожиданно быстро. Видимо, летели на всех парах, причем не две, как просил Жемчужников, а сразу три. Последняя была набита вооруженными до зубов наемниками, которые, видимо, по-своему расценили слова дяди Игната о том, что машины нужны срочно. Барон их успокоил, поблагодарил за оперативность, и мы, наконец-то, отправились в Белозерск. Что сказать? Вымотала меня эта поездка основательно. Поэтому, едва оказавшись на сиденье и почувствовав себя в безопасности, я практически мгновенно заснул. Какое-то время я еще слышал тихое бормотание Кайсарова, который рассказывал мне, как он изнервничался, пока ждал нас. А потом наступила тишина. Странное дело. Но мне снилась Карга. Та самая, которая вылезла на меня из дерева. Она била по мне своим заклинанием и наступала темнота, а затем все начиналось вновь. Не знаю, сколько раз она успела шарахнуть по мне во сне, но в какой-то момент я проснулся. Мне показалось, кто-то дотронулся до моей руки. Я лежал в своей кровати, укрытый одеялом, которое насквозь промокло от пота. Впрочем, как и подушка. Я был весь мокрый, будто только что из-под душа вылез. Рядом со мной сидел дед, который смотрел на меня хмурым взглядом. Слава богу! облегченно вздохнул он и потрогал мой лоб. Я уже хотел целителей вызывать. Ты как себя чувствуешь, Максим? Да нормально, вроде бы, ответил я и прислушался к своим ощущениям. Нет, точно все в порядке. Ничего не болит. Соображаю нормально. Вот только жжется немного в том месте, куда меня Карга заклинанием залепила. Что там? — обеспокоенно спросил дед, когда я дотронулся до головы. — Болит? Жемчужников уверял меня, что обошлось без происшествий. — Так без них и обошлось, — ответил я и поспешно убрал руку. — Это я в машине головой треснулся. А теперь вот смотрю, появилась шишка или нет. Там такие дороги, если бы ты знал. Чуть колеса на машинах не отлетели, пока ехали. — А ты мне часом не врёшь, любимый внучек, прищурился дед. — С чего бы мне врать? притворно удивился я. «Да уж не знаю. Наверное, потому что есть у тебя такая привычка дурацкая деду врать постоянно». «Ну, не постоянно», — улыбнулся я и сдернул себе одеяло. «Жара просто дикая». «Игната я уже послушал. Теперь ты мне скажи, как съездили. Ташка пришлось?» Не, ответил я. Уселся поудобнее и оперся о спинку кровати. «Честно говоря, я даже не понял, зачем меня вообще брали. Так?» протаскался бесполезным балластом. «Считай, что целый день отдыхал, и ворон считал А-а, «Ага, прямо-таки я отдыхал. Что-то я смотрю, ты так отдохнул, что даже не проснулся, когда тебя Ибрагим в дом заносил», — хмыкнул дед. «Вот это действительно странно», — вздохнул я и посмотрел в окно. «Сколько времени уже?» Десять часов вечера почти. Серьезно? с удивлением спросил я, потянулся и зевнул. Это я часа четыре поспал примерно. Надо же, а как будто всю ночь продрых. Так выспался хорошо. И всю ночь и продрых, сказал дед. и только ночной и следующий день. Сейчас десять часов вечера следующего дня. Больше суток прошло с того момента, как тебя привезли. — Да ладно, не может такого быть. — Еще как может, внучек. Поэтому я думаю, что брешете вы мне оба с Жемчужниковым. Наверное, не сладко вам пришлось. Только рассказывать ничего не хотите, обормоты. Мы немного помолчали. Пока я раздумывал над тем, как так вышло, что почти сутки проспал, дед просто сидел и смотрел на меня. «Тебе что, сны плохие снились?» — спросил он. «Ты всю ночь вертелся и вскрикивал, как будто кошмары тебя мучили». «Так оно и было», — ответил я, затем вновь вспомнил коргу, горячий амулет. Я провел рукой по груди и не нащупал артефакта. «Я его снял, чтобы тебя цепочка шеи не передавила», — тут же успокоил меня дед, увидев мою реакцию. «Вон он, на полке твоей лежит». Я бросил быстрый взгляд на полку, где хранил свои ценности, и тут же увидел вороний амулет, который лежал рядом со шкатулкой Люцифера и слабо подсвечивался холодным синим светом. «Важная штука какая-то!» «Очень!» — ответил я и посмотрел в угол, где обычно сидел Корвин. На этот раз он пустовал, и этот факт меня изрядно расстроил. Именно сейчас мне хотелось, чтобы он был здесь. Эх, жаль, конечно. Почему всегда все идет не так, как хочется? Самое интересное, что чем сильнее хочется, тем все больше идет наперекосяк. Законы жизни, Макс, пришел на помощь Дорин. Я тоже всегда этому удивлялся, когда был так же молод, как ты. Потом перестал. Дурацкие законы. Дед проследил за моим взглядом и потрепал меня по голове. «Ты чего расстроился так? Что ворона твоего нет?» «Соскучился просто. Захотелось вдруг, чтобы он был здесь». Тс! Улетела твоя птица почти сразу же после того, как ты уехал. Так, по окну своим клювом тарабанил, что чуть его не разбил. Как не выпустить? Завтра прилетит. Куда он денется?» «Не переживай, это и так», — махнул я рукой. «Настроение не очень». Он закусил губу, а затем улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Максим, зато остальные твои друзья мне телефоны оборвали. Думаю, им приятно будет, если ты им перезвонишь». «Какие-то?» «Нарышкин три раза звонил. Полина заезжала сегодня днем. Расстроилась, что тебя не застала и оставила какой-то сверток. Ибрагим внизу целый вечер со мной сидит, телевизор смотрит, ждет, пока ты проснешься. Я тебе его сейчас позову. А то он кроме криминальных новостей ничего смотреть не хочет. А меня от них уже тошнит. Кровь, убийства сплошные. Как это можно смотреть все время, понять не могу. Да еще и на ночь глядя. О. Ибрагим, это очень кстати. Если мне память не изменяет, он мне про какую-то штуку хотел рассказать, которую он из подземелья Карк вытащил. «Позови, пожалуйста, деда», — попросил я. «Давай я отправлю его на базу, а потом буду вставать. Что-то есть хочется. Жареной картошечки, например». От одной мысли о жареной картошке у меня в животе заборчало так, как будто он был глубоко возмущен моим свинским отношением к нему. «Еще бы!» — Больше суток на голодном пайке. Кто угодно взводит. — Ага! — усмехнулся дед, услышав мои утробные звуки. — Сейчас сделаем тебе картошечки, не переживай. С поджаристой корочкой, как любишь. Как только дед вышел из комнаты, я сел на кровати и укутался в одеяло. Что-то меня начало слегка морозить. Турок пришел вместе с Кайсаровым. Точнее, даже не так. Сначала в мою комнату влетел Данил, а затем уже вошел Ибрагим, который привычно встал на своем любимом месте. А, господин, я так рад, что с вами все в порядке! Я уж думал...» «Что ты думал?» — оборвал его. «Если сразу кони не двинул, что потом со мной случиться может?» Но «Ну, не скажите», — сказал он. «Всякое бывает. Заклинания Карк дело такое. Говорят, что они нечто среднее между обычными заклинаниями и проклятиями». «Возможно, и так», — согласился я. «Но проклятие на себе я бы точно почувствовал. В этом можешь не сомневаться». «Рад это слышать, мой господин. Надеюсь, что это так». «Я тоже рад, что с тобой все в порядке», — радостно сообщил Кайсаров. «С каждым днем привыкаю к тебе все больше и больше». «Слушай, ты!» — недовольно прорычал Турок. «Я же тебе уже пару раз говорил, что мой господин для всех призраков в нашей команде...» «Максим Александрович, и обращаться к нему нужно на «вы», а не тыкать, как обычному пацану из подворотни». «Темников мне ни разу не говорил, что ему не нравится», — возмутился Данил. «Между прочим, мы с ним с момента знакомства так общаемся. Я ведь и старше». «Он тебе не говорил, потому что скромный и воспитанный, в отличие от некоторых», — негодовал Турок. «Посмотрите-ка на него, старше он. Да если бы не мой господин, ты бы до сих пор в своем подземелье сидел». Так тебя хоть в люди вывели. С нормальными призраками познакомили. В общем, еще раз услышу, башку скручу». «Ничего страшного. Обратно пределу. пробормотал Кайсаров. «А я снова скручу», — пообещал ему турок. Они ненадолго замолчали и принялись сверлить друг друга тяжелыми призрачными взглядами. А я с улыбкой наблюдал за их небольшой ссорой. Вот же, нашли, из-за чего шум поднимать, как дети малые, честные слова. «Хм, я тут подумал», — задумчиво проговорил Дорин. «Это ведь не наше проклятие. Ведьмы — это совсем другое дело. У них своя история. Так что будет не лишним сходить в некрасло и проверить на всякий случай». «Проверим обязательно», — заверил я его. «Вот поужину и схожу, гляну, как там мои дела. Может быть, оно и жжется все время из-за того, что ко мне какая-то дрянь присосалась». Я хлопнул рукой по кровати и посмотрел на призраков. «Ладно, хватит ругаться, горячие мертвые парни. На базе будете гладиаторские бои устраивать. Давай, Ибрагим, рассказывай, что ты там вытащил из подземелья». Турок полез во внутренний карман своей любимой черной куртки, а Кайсаров в этот момент сложил руки на груди и демонстративно от него отвернулся. «Вот, держите!» Ибрагим протянул мне какой-то круглый футляр. Я покрутил его в руках и внимательно осмотрел со всех сторон. По моим ощущениям, он был сделан из дерева. Причем, судя по состоянию древесины, довольно давно. За долгие годы он уже весь потемнел, а в некоторых местах и вовсе был черного цвета. Как будто дерево специально обжигали. Вот Ляр сделан из двух равных частей, которые были соединены между собой крепкой цепочкой из черного металла очень похожим на тот, из которого Полина сделала мне цепочку для вороньего амулета. «Сразу видно, что хорошая древняя вещь», — одобрил Дурин. «Не то, а дерьмо, которое в вашем мире в сувенирных отделах продают. Она делает всякой дряни, а потом еще имеет наглость просить деньги за свои безделушки. Кстати, у меня, похожих футляров дома, целый шкаф был». Некоторые даже из костей троллей. Угу. Похоже, Мор верно говорил. Вещица и впрямь старинная. Классная штука. Приятная на ощупь, с орнаментом интересным. Или это буквы такие незнакомые? Вот был Лазарево сейчас сюда. Она бы от счастья визжала на весь Белозерск. «Смотрел, что внутри?» — спросил я у Ибрагима. «Как можно, мой господин?» «Понятно. Врёшь и не краснеешь», — усмехнулся я и сбросил с себя одеяло, которое начало мне мешать. «Ладно, посмотрим, что ты там раздобыл интересного».